Глава двадцать первая. «Генри, ты гений!» — восторженно произнесла я, когда мы покинули здание гильдии столяров. Законник умудрился не только договориться о поставке всей, повторюсь, всей мебели из моего списка, но и сторговаться всего на двух расписанных мною гарнитурах. «И фениксов умеете?» — пораженно уточнил мастер Корп, когда узнал, зачем мы с Генри пожаловали. «И фениксов?» Уверенно ответила я. Благо читала вместе с Неттой местные сказки и представляла, как фениксы выглядят в этом мире. Мастер Корп показался мужиком конкретным. Иного слова и не подберешь. Строго по делу, без лишних реверансов. Чувствовалось, что он видел выгоду в нашем сотрудничестве, потому не стал ни артачиться, ни набивать себе цену. Самым приятным для меня нюансом стал тот факт, что краску будет поставлять гильдия и лак для покрытия росписи. У них заключен контракт с гильдией художников на покупку материалов». «Я тут ни при чем», — скромно отозвался законник. «Между прочим, я рисовать совершенно не умею». Мастер-карпентер не раз жаловался на то, что услуги гильдии художников обходятся ему на вес золота. Буквально. «Не удивлюсь, если после этого он захочет продолжить с тобой сотрудничество». Именно потому так легко пошел на наши условия. Все договоры я подготовлю, если так. Ну точно, гений. Настроение неумолимо поползло вверх. Его не испортил даже тот факт, что мне еще предстояло заглянуть к лорду Митчеллу для важного разговора по поводу Эвена. До сих пор не верилось, что нам с Генри удалось выбить мебель для дома. Простенькую, из остатков, от которых отказались клиенты или из исполненного учениками, но крепкую и добротную. И это всего за пару-тройку дней моей работы. По поводу забора и двери тоже договорились. Заместитель главы гильдии Столяров отправит к нам учеников, они за минимальную плату в десять серебрушек решат вопрос. Причем уже завтра. Ты домой? Надо еще кое с чем разобраться, ответила я. Схожу к лорду Митчеллу и узнаю, зачем ему понадобился Эван. К дому Волдера я подходила, тщательно обдумывая каждый вопрос, который намеревалась задать. Но весь запал тут же растерялся. Как только дверь отворилась, и лорд Митчелл оказался на пороге. В темно-зеленом костюме и белоснежной рубашке. «Прогуляемся?» Ничуть не растерялся он, словно заранее знал, что я нагряну с визитом. «Видел в окне?» «Можно?» Растерянно отозвалась я. «Дай угадаю, Эван так с тобой и не поговорил, верно?» Мы даже до забора дойти не успели, как Волдор первым завел нужный мне разговор. «Верно», — не стала я отрицать. В последние несколько дней Эван избегал меня, а я боялась настоять и услышать в ответ на поучение что-то вроде «ты мне не мать». Осознание того, почему я не давила на подростка, пришло именно сейчас и тяжестью осело на сердце. Я и сама четко осознавала, что я для этих детей просто чудо, решающее их проблемы, в перспективе опекун, но не мать, имеющая полное право давить, воспитывать и нравоучать. Не та женщина, любовь, к которой всегда безусловно и просто так. Ну, идиот, вдруг легко произнес Волдер. Проведу с ним воспитательную беседу. Воспитательную беседу? Мы что, теперь на пару с Лордом Митчеллом воспитываем. «Трудного подростка?» С губ сорвался смешок. Ситуация правда выглядела призабавно. «Как он вообще оказался у тебя?» Поинтересовалась я. «Полагаю, об этом малец должен поведать сам и в деталях. Это будет по-мужски». «А можно твою не менее мужскую версию?» Вяло огрызнулась я. Меня начало раздражать, что все уходят от ответа по поводу того, что натворил мой подопечный. Генри ведь явно знал больше, чем рассказал. Или нет? Если вкратце и по важным событиям, то он отказался от работы на банду, и его начали преследовать. А заодно и его подружку с малолетней сестрой, которых он решил защитить с моей помощью. И, чтобы отработать протекцию, устроился ко мне в контору мальчиком на побегушках. То есть он попросил для них протекцию, а за ним самим все еще охотится банда? С ужасом поинтересовалась я. «Не переживай». Даже с шага не сбившись, ответил Волдер. «Не охотится. Но именно так он и думает. «Зачем?» Сказать, что я была в шоке, ничего не сказать. Порядком запутавшись в происходящем, я не знала, радоваться или ужасаться. Эван отказался от работы на банду, это ведь хорошо, да? А то, что за ним охотились, определенно плохо. Бр. Пора бы взять себя в руки. Потому что балбеса надо воспитать так, чтобы больше не лез в грязные дела и начал думать головой, а не кулаками. Совершенно невесело усмехнулся Митчелл. Побегает от них с месяцок, потом я его обрадую. За это время еще и научится чему. Но потом его лучше в какую-нибудь гильдию на выучку отдать. Он парень-то толковый, хоть и с тараканами под скальпом. И да, не благодари. Видимо, моя мысль о том, что мы теперь вдвоем занимаемся воспитанием одного конкретного индивидуума, не была такой уж шуткой. Кажется, я была совершенно не готова внезапно взять к себе на воспитание сразу троих детей, один из которых младше меня всего на 10 лет, со вздохом призналась я. Мы уже добрались до Лисией улицы, и я все чаще подмечала заинтересованные взгляды барышень, проходящих мимо, смотрели они, разумеется, Не на меня. «Парню явно нужно мужское воспитание. Может, тебе стоит задуматься о замужестве?» «О, нет», — усмехнулась в ответ. «Я замуж уже сходила, мне не понравилось». «Сходила?» — ошарашенно переспросил Волдер, чуть притормаживая. «Уже?» «Ага. Ну, в моем браке нас было трое. Это <кх> несколько людно». «Неужели твой бывший супруг ходил налево?» Честное слово, возмущение, проскользнувшее в вопросе лорда Митчелла, пролилось, как елей на душу. Вообще-то я имела в виду его мать, но если так подумать, то в нашем браке целый плацкарт наблюдался. «Плацкарт?» — переспросил он. «Экипаж дальнего следования», — перефразировала я. «Впрочем, неважно. Куда мы вообще идем?» «На осмотр дома», — о чем-то задумывавшись, ответил Волдер. В прошлый раз ты обещала, что дашь шанс. «Как меня лихо на крючок поймали!» «Прогуляемся», — говорит. «А сам!» От возмущения я даже не нашлась, что ответить. С другой стороны, и правда обещала, что хотя бы посмотрю. И Если уж совсем честно, то отсутствие долго за дом и правда существенно бы облегчило жизнь. Об этом я не могла не думать. Если тебе не понравится, просто продолжишь выплачивать задолженность тихо произнес лорд Митчелл, будто подбадривая. «И, честное слово, если бы он начал убеждать меня в том, что мне стоит избавиться от дряхлого дома, это подействовало бы куда сильнее. Мне бы захотелось спорить, а так?» «Кстати, на аукционе появился один занимательный лот», усмехнулся лорд Митчелл. «Рецепт белых облаков. Твоя работа». «Рецепт белых облаков?» притворно удивилась я. «Это же настоящая доходка! Ну, при чем тут я?» «Ну-ну», — фыркнул Волдер. Мы дошли до самого конца Лисии улицы, когда лорд Митчелл свернул в проулок. За это время он успел рассказать мне, чем занимается Эван. Я с удовольствием отметила, что ничем криминальным. Развозит документы, закупает всякую мелочевку, выполняет пустяковые поручения вроде подшивки документов. В проулке оказалось множество пристыкованных друг к другу четырехэтажных довольно узких домов. Таунхаусы, именно так подобная постройка называлась в моем родном мире, выглядела более чем цивильно, а потому я сильно удивилась, когда лорд Митчелл притормозил у одной из темно-зеленых крепких дверей. Он вставил ключ в замочную скважину, повернул несколько раз и распахнул передо мной дверь. Я шагнула внутрь, в нос ударил приятный аромат свежих цветов. Холл оказался небольшим, но уютным. Прямо по курсу растянулась лестница на второй этаж. Под ней небольшая кладовая. Справа и слева двери в другие комнаты. Еще полтора года назад тут были трущобы. Эти дома свежей постройки, с канализацией. Соседи средний класс, потому вы с детьми будете чувствовать себя в своей тарелке. Начал Митчелл как заправский риэлтор. После толкнул дверь направо. Большая столовая, совмещенная с кухней. Идеально для большой семьи. Я ожидала, что варианты, которые выберет лорд Митчелл, будут хуже. Намного хуже. Потому теперь, рассматривая возможное для проживания жилье, ощущала ком в горле. Как поднимать эту тему на общий совет? Как сообщать детям, что если мы откажемся от наследия, данного им родителями. Нам будет легче жить. Тут просторный зал с камином, произнес Волдер, провожая меня ко второй комнате, расположенной на первом этаже. Светло-бежевая краска на стенах, огромный мягкий с виду диван, камин и пустые книжные полки. Все тут кричало об уюте и шумных семейных вечерах. Пожалуй, выглядело и правда чудесно. На втором и третьем этажах Была совершенно идентичная планировка — по две небольших спальни и, о боги, да, по туалетной комнате. Митчел не применил случаем продемонстрировать не только наличие канализации, но и ванну с возможностью набрать горячую воду. «Я была готова остаться в этом доме прямо сейчас, просто для того, чтобы принять пенную ванну». Как выяснилось, в процессе презентации, в общем, для всех домов в подвальном помещении — Держалось несколько чанов, которые прогревались за счет угля. Специально обученные люди следили за тем, чтобы вода в чане в срок с восьми утра и до десяти вечера держала нужную температуру. И все это за скромную плату в 5 золотых в год. Задерживаешь, и доступ к горячей воде перекрывают. В общем, местный аналог ЖКХ. Я бы, конечно, с удовольствием воспользовалась всеми прелестями канализации, Но экскурсия продолжалась. Мы поднялись на последний четвертый этаж. «Тут... Тут ты бы могла сделать художественную мастерскую», тихо произнес лорд Митчелл. Просторная комната с окнами в пол была залита солнечным светом. Сквозь приоткрытое окно проникал свежий воздух, лакированный деревянный пол играл бликами. Мне стоило бросить только один взгляд на помещение, чтобы представить... Куда бы я поставила Мальберт, а где бы держала все инструменты для рисования? «Ты уже купил этот дом, так ведь?» — схватилась я за соломинку, чтобы хоть как-то вернуть себе желание бороться за рухлить, в которой сейчас жила. «Ты открывал дом своим ключом, а значит, купил. Неужели ты даже не оставлял варианта для моего отказа?» «Я просто вложился в недвижимость, Яра», — улыбнулся лорд Митчелл. «Еще пять аналогичных домов по этой улице», принадлежат мне. Через пару лет они вдвое, а то и втрое вырастут в цене, и я их продам. До того момента буду сдавать в долгосрочную аренду, потому выбор все еще за тобой. Одно твое слово, и дом по всем документам будет принадлежать тебе. «Мне надо подумать», — хрипло ответила я, решившись поднять взгляд и обсудить с детьми. «Если они согласятся, дом надо будет...» «Записать не на меня, а на них?» «Благородно!» — краем губ улыбнулся Волдер. «Домой я возвращалась в смятении. Никак не могла перестать рисовать картинки со счастливой жизнью в новом месте. Лорд Митчелл и правда поймал на крючок. Но крохотная часть меня все еще вяло убеждала в том, что за наш старый дом стоит побороться. Напротивоположную чашу весов... Она упрямо выкладывала аргумент за аргументом. Во-первых, наш дом существенно больше, не только по количеству комнат, но и по площади. Во-вторых, сейчас в нашем распоряжении весьма ощутимая прилегающая территория, и детям есть где призвиться, и овощи фрукты можно выращивать. В-третьих, из нашего дома все еще можно сделать конфетку, сперва поднажав с выплатой долгов, а после существенно потратившись на ремонт. Я настолько погрузилась в размышления, что, когда повернула в нужном месте, не сразу увидела светлую форму Инквизиции. Один из ее представителей о чем-то мило беседовал с нашей соседкой Мэри. Развернулась в последний момент, возвращаясь на более оживленную улицу. Встречаться с Инквизицией даже вот так случайно не входило в мои планы. Я перевела дыхание и уняла быстро колотящееся сердце. Что этим белохалатным понадобилось от служанки из соседнего дома? Что-то мне подсказывало, что это не просто так. Я обошла опасную территорию, приблизившись к своему жилищу с обратной стороны. Перемахнув через самое выломанное место в заборе и продравшись через заросли колючего кустарника, наткнулась на озадаченного цветочка. «Вот чего?» Он почесал лоб, не забывая при этом подозрительно щуриться. У главного входа инквизиция, честно призналась я. Инквизиция? Нахмурился Громила. И после добавил тоном, не оставляющим места для фантазий. Сейчас разберемся. Он решительно двинул к дому, и я успела зацепиться в последний миг за его локоть. Погоди, они соседка разговаривают. Давай пока понаблюдаем, чего они добиваются. Можно и понаблюдать, хмуро отозвался цветочек. Только в следующий раз не надо лезть через малину, хорошо? Эту малину я уже несколько раз добрым словом помянула, пока двигала домой. Все руки исцарапала. На саможаление времени не было. Мы с Цветочком решительно двинулись в дом, чтобы занять выжидательную наблюдательную позицию у окна. Отсюда было хорошо видно не только, как Мэри все еще о чем-то чинно беседует с инквизитором, но то, как они бросают на наше жилище взгляды. На «Налицо сговор», — почему-то шепотом заявил цветочек. «Зуб даю, что сорняки сейчас ее убеждают за нами следить». «Сорняки?» «Так инквизицию за глаза называют», — пояснил цветочек. «Сорняки и есть. Появились внезапно и разрослись до невероятных размеров. Самоуправством занимаются и якобы с дозволения короля». «Якобы?» Да вряд ли Величество отдавал указ всех неугодных инквизиции на костер отправлять, да на остров ссылать. Чародеев возможно, но неугодных простых людей сомневаюсь. — А что за остров-то? — Вымышленный, — невесело крякнул Цветочек. — Все говорят про какой-то остров, но никто ничего не знает. В ближайшие канавы трупы чародеев отправляют не иначе. Тема с островом не давала мне покоя. Но не просто так же он стал сплетней. «Искал лорд Мичел этот остров?» «Да нет его», — продолжил цветочек. «Если бы был, нашел бы». «Хм, а Волдору-то зачем остров с магами?» Я не успела осторожно поинтересоваться, потому как разговор Мэри и Инквизитора закончился. Белохалатный передал ей что-то, и соседская служанка уверенно закивала и направилась к нашему забору, предварительно убрав взятое в карман. Это мне совершенно не понравилось. Вы проводите ее? «Давай узнаем, что ей надо», — предложил я, но следим за руками. Предупрежден, вооружен, а Инквизиция, по всей видимости, совершенно разленилась и уверовала в собственную непогрешимость, раз даже в переулок заходить не пожелала для сговора. «Лорду Мичелу я все равно сообщу», — осторожно произнес Цвет. «В данном случае я только за», — твердо ответила я. В дверь раздался стук. Мы с бугаем переглянулись и синхронно вздохнули. Внимание инквизиции напрягало не только меня, но и цветочка. Я поплелась открывать. «Добрый день», — до скрипа наигранно притянула Мэри. «Вы приглашали чай попить? Вот я решил заглянуть, поболтать». «Здравствуйте», — растянула я губы в ответной неискренней улыбке. Приходите, конечно!» Я первая направилась в столовую, судорожно соображая, что мог передать ей инквизитор. И потому, наткнувшись на прибирающуюся в столовую Мию, почти мгновенно придумала план. План, за который мне после придется извиняться перед девочкой. Она перевела на нас взгляд, и я тут же приковала ее внимание подмигиванием. После жестом провела руками у воображаемого фартука, и вытянула невидимое нечто в кулак. Вновь подмигнула, искренне надеясь на то, что девочка правильно поняла мой намек. Она едва заметно кивнула. «Здравствуйте! О, цветочек! Ты, наконец, вернулся!» Она ловко, но почти впритык миновала Мэри, едва заметно приобняла ошарашенного от такой внезапной нежности бугая. Да и сама Мэри явно растерялась от той картины, что перед ней разыгрывалась. «Я же...» молясь богам всех миров, поставила воду на разогрев. Мэри же предложила присесть за стол, спрашивая о том, как у нее идут дела. В ее треп я особо не вслушивалась, доставала чашки и добавляла туда сухие листики мяты и мелисы. «Яра, на секундочку!» смелейший из всех возможных улыбок произнесла Мия, двигая в кладовую. «Какое варенье выбрать?» «Прости, что тебе пришлось это сделать», шепотом произнесла я, щелкнув спичкой и поднося ее к свечке. Дверь за собой прикрыла. «Что там?» Из столовой доносился вялый треп цветочка и Мэри. Последняя явно опасалась бандитского вида бугая, но любезно рассказывала о том, как они ухаживают за цветами, расположенными на небольшом балконе. Мия разжала кулак и продемонстрировала мешочек с вышивкой. Дерево с пушистой кроной в идеально ровном круге. Знак Инквизиции. Это. Я знаю, что это, тихо произнесла Мия. Ястребы закупали это у сорняков, когда хотели кого-то разговорить. Этот порошок развязывает язык. На магов не действует, перестает работать при соприкосновении с алкоголем. И что с этим делать? Сдавленно поинтересовалась я. Мия подняла на меня цепкий и серьезный взгляд. Она явно не ожидала, что я растеряюсь. А я совершенно не предвидела, что девчонка с тяжелым вздохом выдаст. Предоставь это мне. За секунду до того, как мне вручили презентованное Дерри грушевое варенье, у меня мелькнула в голове кромольная мысль, что карманница, живущая с нами под одной крышей, это еще и очень удобно. В тот же миг я мысленно ответил себе плюху. После всего перед девочкой придется серьезно извиниться и объяснить, почему именно я в сложившейся ситуации была не права. Но че-то побери, как же пришлось кстати. Кто знает, что бы я наговорила, окажись внезапно эта дрянь у меня в чашке. А если бы Инквизиция и Мэри были более дальновидными, соседке бы ничего не стоило добавить эту дрянь в какой-нибудь приветственный пирог и принести нам угощение. Мия вышла из кладовой через минуту после меня, но ни Мэри, ни цветочек этого не заметили. Я к этому моменту успела расставить кружки и поднести чугунный чайник, чтобы разлить кипяток. Мия подходила к столу со свежеиспеченными пирогами. Возле Мэри она задержалась чуть дольше необходимого, уронив подлинью салфетку. Даже приглядываясь к произошедшему, я не уловила ни одного лишнего жеста. Лишь сдержанный тайный кивок от Мии. Мол, все в порядке и под контролем. Почему в порядке и что именно под контролем от этих панических мыслей я пожелала избавиться? Разговор за столом потянулся в прежнем скучном русле. Мне было куда интереснее, как именно Мэри планирует подсыпать эту дрянь в нашей кружке. Каждый из нас успел сделать по паре глотков отвара, прежде чем Мэри внезапно икнула и выдала. Если честно... Я думала, что в этом доме только бездомные да призраки живут. А оно, ну, Эван, как? Мы с Эльзой не так-то уж много и общались, если по-честному. Она затворницей стала, как муж ее того, умер. И... Я осторожно перевела взгляд на Мию. Она что, порошок самой Мэри и подсыпала в отвар? И вот дела. Я бы лучше не придумала. А до этого счастливая семья была. И детки ухоженные, вежливые, всегда здоровались. В школу, правда, ни один не ходил, уж не знаю почему. Зато сейчас. Эх, хорошие детишки. Не то, что у моих хозяев злобные, вредные, ужас. Ой, что ж ты я болтаю, сама же расспрашивать должна. О чем? Невинно поинтересовалась я. Так знам, о чем? Откуда прибыли? Кем детям приходитесь, живут ли тут чародеи и почему лорд. Митчелл за вас ступиться решил. «Прибыла из деревни, теткой прихожусь», — с милой улыбкой произнесла я. Чародеев отродясь не водилось, а лорд Митчелл на самых благотворительных началах вступился. На словах про благотворительное начало цветочек хрюкнул в кружку. Он явно улавливал, что происходит нечто за гранью, но никак не комментировал. «Спишь с ним, что ли?» — по-простому поинтересовалась Мэри оказываю услуги художественного характера лорд митчелл знаешь ли попросил картину где он нагишом чтобы все интимные зоны тигровая шкура прикрывала если эта история и правда дойдет до инквизиции митчелл меня убьет этой самой тигровой шкурой и придушит а судя по тому как ржал в кружку цвет с этой шкурой и закопает а философски прокомментировала мэри Следующие минут 15 соседская служанка жаловалась на своих хозяев. И зарплату они урезают, и по ночам готовить заставляют, и хозяина интрижки покрывать в ее обязанности входит. В общем, не позавидуешь, Мэри. Она, по всей видимости, под действием препарата забыла, что именно мы должны вываливать все самое потаенное, а потому болтала безумулку. В какой-то момент действие вещества начало сходить на нет, Даже взгляд служанки стал яснее. Уловив тот миг, когда Мэри начала трезветь умом, я повернула тему беседы в свое русло. «Так что да, детей мы в школу пристроили. Со дня на день мебель заказанную должны привезти. Обживаемся». «Денег, наверное, потратили немерено», проморгавшись, произнесла Мэри. «Тут не поспоришь». «Ой, мне же пора. Давайте я к вам через пару дней с пирогом, а?» предложила Мэри. «Обязательно!» — смелой улыбкой ответил я, мысленно отметив, что надо всех жильцов предупредить, чтобы ни куска из рук этой женщины не брали. На этом соседские посиделки и закончились. Стоило мне выпроводить Мэри и вернуться в столовую, как цветочек тут же выдал. Я бы все же предпочел и в первый раз ее на порог не пускать. Отчасти он прав, но так мы хоть выяснили, что именно интересует Инквизицию. Пожалуй, мою собственную легенду стоит продумать более детально, включая название деревни, из которой я приехала.